Я женщина, которая себя любит. И мне нет никакой необходимости перед кем-то за это оправдываться. Я делаю то, что считаю нужным, и имею на это полное право. Ни в коем случае ради мужчины нельзя ломать себя, потому что женщина перестает быть самой собой. Женщина, которая не любит себя, со временем становится для мужчины неинтересной. Важно, чтобы любящие люди воспринимали друг друга такими, какие они есть. В любви всегда проигрывает тот, То без остатка отдается чувству, подчиняется чужой воле и жертвует своей жизнью ради другого. Самое большое, на что такая женщина может рассчитывать, это на жалость. Свои чувства можно и нужно контролировать. Не они властвуют над нами, а мы над ними. Жертвуя собой ради мужчины, женщина сама роет могилу своим отношениям. Нельзя терять контроль над ситуацией и смотреть на этот мир сквозь розовые очки. От них, как известно, портится зрение. Как только женщина начинает отдавать больше, ее сразу используют. Такова психология мужчин. Даже если он очень порядочный, то он начнет использовать ее подсознательно. Женщина, открывшая мужчине себя всю без остатка, с годами может стать пустой оболочкой, которая утратила содержание. Я изменила собственную самооценку тогда, когда решила поехать покорять столицу. Я вдруг внимательно посмотрела на себя в зеркало, и подумала о том, что я достойна лучшего. Если я останусь в этой трясине, то уже никогда из нее не выберусь. Я всегда хотела получить от жизни намного больше, чем она могла мне предложить. Я села в поезд дальнего следования и поехала покорять далекую Москву. Проехав шесть суток в плацкартном вагоне, я поверила в себя и поняла, что только я сама в состоянии сделать свою судьбу такой, какой захочу. И все же жизнь всегда дает нам шанс изменить себя и все, что нас окружает. Нужно только этим шансом умело воспользоваться. Я ничего не имею против жен домохозяек, ведь для кого-то это даже призвание, и я прекрасно к ним отношусь, но я против полного самопожертвования. Интересы мужа должны пересекаться с интересами семьи. Нельзя жить жизнью мужчины, нужно иметь и свою жизнь. У каждого из нас в душе должен быть такой уголок, в который мужчине нет доступа. Нужно совершенствоваться и духовно расти вместе со своим мужем. Женщина должна уметь беседовать с мужем не только о своих кастрюлях и борщах. Зачастую такое самопожертвование заканчивается очень печально. Наступает момент, когда женщина прозревает и понимает, что она хотела как лучше, а получилось как хуже. Не ты должна быть достойна своего мужчины, а твой мужчина должен быть достоин тебя. Никогда не поздно что-то менять и начинать все сначала. Если женщина потеряла себя как личность, то никогда не поздно ею стать. В один прекрасный момент она должна подойти к зеркалу и сказать, я у себя одна, а затем найти силы все изменить. В этой жизни научиться можно всему, даже быть счастливой. Нужно просто поднять свою жизнь на другой, более качественный уровень. Нужно всего лишь научиться управлять своими эмоциями, отказаться от общения с людьми, которые тянут в умуд бесцветной жизни, посмотреть на себя чужими глазами или глазами своего мужа. Нужно просто себя полюбить, полюбить каждую клеточку своего тела, свои лишние килограммы и многочисленные веснушки на лице. Нужно уметь не стесняться ни своей внешности, ни своих черт характера. Самоуважение не должно быть беспочвенным. Считать себя королевой без всяких на то оснований глупо. Нужно менять не только свое сознание, но и меняться самой. Высокое самомнение должно подкрепляться конкретными достижениями. Я считаю, что погода в семье зависит только от женщины. Искренне надеюсь на то, что у вас сложится все хорошо. Любящий вас автор Юлия Шилова. Буду ждать от вас весточки. Любящий вас автор и друг Юлия Шилова. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читала Ирина Воробьева.